О положении на польском фронте. Беседа с сотрудником газеты Правда. Приехавший недавно из района юго-западного фронта товарищ Сталин в беседе с нашим сотрудником сказал следующее. Часть первая. Май и июнь. Два последних месяца, май и июнь, дают две совершенно различные картины положения на фронте. Май это месяц исключительных успехов польских войск. На правом своём фланге поляки с успехом продвигаются за линию Киев-Жмеринка, угрожая Одессе. На левом фланге с успехом ликвидируют наступательные действия наших войск в направлении на Молодечно-Минск. В центре, закрепив за собой Мозырь и заняв Речицу, польские войска угрожают Гомелю. Июнь, наоборот, месяц быстрой и решительной ликвидации майских успехов польских войск. Продвижение поляков на Украину уже ликвидировано, ибо поляки не только изгнаны из Киева, но и отброшены за линию ровно проскуров Магилёв. Продвижение поляков в сторону Гомеля также ликвидировано, ибо польские войска отброшены за Мозырь. Что касается левого фланга поляков, наиболее устойчивого, по отзывам польской печати, то нужно сказать, что обозначившийся за последние дни в этом районе мощный удар наших войск в направлении на Молодечно не оставляет сомнений в том, что поляки будут обращены вспять и в этом районе. И июль открывает картину решительного перелома на фронте в пользу России с явным перевесом на стороне советских войск. Часть вторая. Житомирский прорыв. Не подлежит сомнению, что прорыв нашей конницы в районе Житомира сыграл решающую роль в переломе на фронте. Многие сравнивают этот прорыв с прорывом и рейдом Мамонтова и находят их тождественными, но это неверно. Прорыв Мамонтова имел характер эпизода, не связанного прямо с наступательными операциями Деникина. прорыв товарища будёнова наоборот представляет необходимое звено в неразрывной цепи наших наступательных операций ставящее себе целью не только разрушение тылов противника но и прямое выполнение известной стратегической задачи самый прорыв начался 5 июня на рассвете В этот день наши конные части, свернувшись в кулак и стиснув обозы в центре кулака, прорвали расположение противника в районе Попельня-Казатин, прошли рейдом район Бердичева и 7 июня заняли Житомир. Ввиду отчаянного сопротивления поляков наши конницы пришлось буквально пробивать себе дорогу, в результате чего поляки оставили на месте раненными, убитыми от пуль и зарубленными, по свидетельству реввоенсовета конной армии, не менее 8000 бойцов. Часть 3. Результаты прорыва. Даже Житомирского прорыва поляки, в отличие от Деникина, покрыв важнейшие пункты фронта рядом окопов и проволочных заграждений, с успехом комбинировали манёвренную войну с войной траншейной. Тем самым они значительно затрудняли наше продвижение вперёд. Житомирский прорыв опрокинул расчёты поляков, доводя ценность комбинированной войны до минимума. В этом первый положительный результат прорыва. Далее прорыв поставил под непосредственную угрозу тылы, коммуникацию, связь противника. В результате этого а. Третья польская армия в районе Киева, боясь окружения, начала стремительный отход, перешедший потом в павольное бегство. б. Вторая польская армия в район Бердичева, испытавшая основной удар конной армии, перешла в поспешное отступление. в. Шестая польская армия в районе Жмиренки, потерявшая опору на левом фланге, начала правильный отход на запад. Г. Нашей армии открыли стремительное наступление по всему фронту. Таков второй положительный результат Житомирского прорыва. Наконец, прорыв сбил у поляков спесь, подорвал у них веру в свои силы, расшатал стойкость духа. До прорыва польские части относились к нашим войскам, особенно же к нашей коннице, с полным пренебрежением, дрались отчаянно, не сдавались в плен. Только после прорыва начались среди поляков сдача в плен целыми группами и массовое дезертирство, первый признак разрушения стойкости польских частей. Товарищ Будёнов так и пишет в реввоенсовету фронта: "Паны научились уважать нашу конницу". Часть 4. Опасность с юга. Наши успехи на антипольских фронтах несомненны. Несомненны и то, что успехи эти будут развиваться, но было бы недостойным бахвальством думать, что с поляками в основе уже покончено, что нам остаётся лишь проделать марш на Варшаву. этого хвальство, подрывающее энергию наших работников и развивающее вредное для дела самодовольство, неуместно не только потому, что у Польши имеются резервы, которые она несомненно бросит на фронт, что Польша не одинока, что за Польшей стоит антанта, всецело поддерживающая её против России, но и прежде всего потому, что в тылу наших войск появился новый союзник Польша. Врангель, который грозит взорвать стыло плоды наших побед над поляками. Не следует утешать себя надеждой о том, что Врангель не споядётся с поляками. Врангель уже споядся с ними и действует заодно с ними. Вот что пишет вдохновительница врангелевцев, выходящая в Севастополе газета Шульгина Великая Россия в одном из июньских номеров. Нет сомнения, что мы своим наступлением поддерживаем поляков и бы оттягиваем на себя часть большевистских сил, предназначенных для польского фронта. Также несомненно, что поляки своими операциями существенно поддерживают нас. Не нужно ни симпатии к полякам, ни антипатии. Мы должны руководствоваться лишь холодным политическим расчётом. Сегодня нам выгоден союз с поляками против общего врага, а завтра, завтра будет видно. Очевидно, Врангелевский фронт является продолжением польского фронта, с той однако разницей, что Врангель действует в тылу наших войск, ведущих борьбу с поляками, то есть в самом опасном для нас пункте. Смешно поэтому говорить о марше на Варшаву и вообще о прочности наших успехов, пока врангелевская опасность не ликвидирована. Между тем, в Рангель усиливается и не видно, чтобы мы предпринимали что-либо особенное и серьёзное против растущей опасности с юга. Часть 5. Помните о Врангеле. В результате наших наступательных операций против поляков линия нашего фронта принимает вид дуги, свогнутой стороной обращённой на запад, из концами идущими вперёд, их южный конец лежит в районе Ровно, северный в районе Молодечно. Это называется охватывающим положением по отношению к польским войскам, то есть положением наиболее угрожающим для последних. Несомненно, что это обстоятельство учитывается Антантой, которая всечески старается вовлечь Румынию в войну с Россией, лихорадочно ищет новых союзников для Польши, всечески поддерживает Врангеля и вообще старается выручить поляков. Вполне возможно, что Антанте удастся найти для Польши новых союзников. Нет оснований сомневаться в том, что Россия найдёт в себе силы для отпора и новым противникам. Но об одном всё же нужно помнить. Пока Врангель цел, пока Врангель имеет возможность угрожать нашим тылам, наши фронты будут хромать на обе ноги. Наши успехи на антипольском фронте не могут быть прочными. Только с ликвидацией Врангеля можно будет считать нашу победу над польскими панами обеспеченной. Поэтому партия должна начертать на своём знамени новый очередной лозунг: "Помните о Врангеле. Смерть Врангелю!" Правда. 151 номер. 11 июля 1920 года.